Глава девятнадцатая, в которой ружье, до сих пор висевшее на стенке, все-таки стреляет. Какая ледяная бездна человеческих отношений открылась передо мной. А тут еще мы подошли к кладбищу. Хотелось все бросить и бежать от этого страшного человека, от которого мерзло нутро, друга моей юности. Мы прошли сквозь ворота и сразу свернули к оградке. С памятника одной из двух могил На нас приветливо смотрела Анна Михайловна. Вообще радушная при жизни хозяйка, даром что начальница. В ушах теплая, мелодичная, какое-то небывало доброе. «Ребята, давайте кушать». Мне стало нехорошо, я присел на скамейку. Оставшуюся часть жизни угрохала на строительство той самой новой поликлиники. Построила и померла в тот же год. Боковой амиотрофический склероз. Высохло, как дерево, у которого разом рубанули все корни, — предупредил мой вопрос Вилорий. Знаешь, я недавно заметил. Настоящими героями становятся почему-то люди робкого десятка. Нет, не так. Безропотные маленькие люди, стесненные обстоятельствами. Не знаю, кому это там понадобилось, — ткнул он пальцем вверх. Может, для них подвиг особенно оправдывает никчемное проживание, чтоб или вечная жизнь, или вечная мерзость. Впрочем, это я созла на себя. На свое ищу в высоком, низкое. Краем глаза я не упускал из вида решетчатый кладбищенский забор. Отец двинул вправо, на другую окраину города, где жила та женщина. Долго ломился в закрытую дверь, разбудил соседей. Когда муж той женщины открыл дверь, отец одним выстрелом снес ему пол головы. Патрульная машина догнала его на пути обратно. Мы тяжело молчали. Ты спросил про мое видение событий? Вот оно. Я чувствую твое недоумение. Было убийство? Было. Но, во-первых, всего одно. Во-вторых, совершенное человеком глубоко больным во всех отношениях. В-третьих, ради защиты семьи. Оправдай его хоть сейчас. Он не может быть больше наказан. Я продолжал смотреть в направлении дороги, и скоро увидел, что по ней скорым шагом идет, направляясь к кладбищу, какой-то человек, одетый так, как имеют обыкновение одеваться охотники. На плече его болталось зачехленное ружье. Увидев нас, охотник еще ускорился и скоро показался в воротах. «Мужики, дайте ради бога огонька, помру сейчас, если не покурю». Делори отвернулся от него. «Я стал шарить в карманах, нашел зажигалку, протянул охотнику». «Вот спасибочки!» — обрадовался он. «Спасли!» Глубоко затянувшись дымом, охотник похвастался. «Ружье задарма досталось!» «Давно?» — поинтересовался я. «В девяносто третьем. Мужик один подарил. Хирург. Соседушка по дому. Представляешь?» «Пришел и за так отдал. Я у него спрашиваю, от кого прячешь?» Он подумал и отвечает. «Может, и от себя». «Уходи!» — глухо пробубнил Велорий. Но мужик и не думал уходить. «О, смотри! Агрегат!» Он расчехлил и стал собирать ружье. Вилорий встал. «Заряжаем!» — бубнил мужик, загоняя патрон в ствол. Вилорий двинулся к воротам. «Светлая память Анне Михайловне и Николаю Михайловичу!» — шепнул охотник, посмотрев на два обелиска, и выстрелил в воздух. Вилорий зашатался и рухнул в снег.